Глава десятая. Переломный момент. Между надеждой и отчаянием. Теперь по мог позволить себе содержать Вирджинию и её мать в сравнительном комфорте в небольшом доме, а также некоторую роскошь, включая золотые карманные часы из Франции. После стольких сомнений, страхов и голода, по достиг спокойствия. Грем восхищался тем, как по заботился о счастье жены и свекрови, а также естественным стремлением иметь собственный журнал. Я никогда не слышал, чтобы он с сожал... переел, а не достатки богатства. Однако их отношения начали портиться. Грем убедил По что поможет ему с заветным проектом ЗПН, но не проявил никакого желания двигаться дальше. Зачем убивать золотого гуся? Когда Грем начал свою деятельность, у газеты было 5000 подписчиков. В январе 1842 года пооценивал тираж в 25000, а таком ещё никто не слышал, хвастался он. К весне 1843 года он ожидал тираж в 50000 экземпляров. Самый большой ойти раз журнала в мире. О, неопровержимо доказал свою способность руководить успешным журналом. И всё же, он по-прежнему отчаянно пытался реализовать своё собственное видение. Превращать ум в серебро по кивку мастера это, на мой взгляд, самая трудная задача в мире. Вскоре она стала ещё труднее. В начале 1842 года, когда Вирджиния пила дома, у неё лопнул кровеносный сосуд. Она начала кашлять кровью, верный признак чахотки. Лекарства не было. Приступ оказался настолько тяжёлым, что посомневался в её выздоровлении. 3 февраля он сказал Ф. У. Томису: "Ещё только вчера врачи дали мне хоть какую-то надежду". По словам соседа, дом плохо подходил для её состояния. Она не переносила ни малейшего внешнего воздействия и нуждалась в самом тщательном уходе. Однако комната, где она лежала несколько Дель едва дыша, была маленькой, с настолько низким потолком над узкой кроватью, что её голова почти касалась его. Любой негативный прогноз замалчивался. Никто не смел говорить. Мистер По был слишком чувствителен и раздражителен. Более того, он отличался вспыльчивостью. Он не хотел слышать никаких разговоров о том, что Вирджиния умирает. Одно лишь упоминание об этом приводило его в бешенство. Он сказал ФУ Томасу: "Моя дорогая маленькая жена опасно больна. Нервное состояние по поставило под угрозу его работу". На следующий день, после первого кровотечения у Вирджинии, он посетил Грема, чтобы попросить двухмесячный аванс. Грем отказал. Теперь этот человек знает, что я уже оказал ему все самые важные услуги. Работа поза последние месяцы приумножила состояние издателя. Если бы вместо мизерного жалования Грэм давал мне десятую часть журнала, я бы чувствовал себя богачом. По также возмущался, что Грэм вмешивался в его критическую независимость. В нескольких рецензиях, по его признанию, он был достаточно слаб, чтобы позволить Грэму изменить его мнение или, по крайней мере, их выражение. Как бы в качестве компенсации, он написал в феврале особенно резкую рецензию на Ваконду Корнелиуса Мэттюса. Нью-йоркского автора и критика. Периодические кризисы в Вирджинии сменялись постепенным возвращением к частичному здоровью. С её первым приступом и выздоровлением началось страшное бесконечное колебание между надеждой и отчаянием. В воспоминаниях Грема любовь по кжене была своего рода восторженным поклонением духу красоты, который, как он чувствовал, угасал на его глазах. Я видел, как он суетился вокруг неё, когда она была больна, со всем нежным страхом и тревогой матери за своего первенца. Малейший кашель вызывал у него дрожь. В то же время нетерпение Эдгара по поводу его положения у Грэма, столкновение между его растущей репутацией и вынужденным подчинением, доходило до кипения. В апреле он уволился. В тяжёлых экономических условиях, высокий уровень безработицы, ограниченность кредитов это был безрассудный, саморазрушительный шаг. Он обвинял Грэма в том, что тот настаивал на заполнении страниц дорогими нелитературными материалами. Причиной моего ухода послужило отвращение к жиманному характеру журнала, а также к его презренным картинкам, модным иллюстрациям, музыке и любовным историям. Зарплата, кроме того, не оплачивала труд, который я был вынужден отдавать. С Гремом, очень благородным, хотя и слабым человеком, у меня не возникало никаких недоразумений. Не было ни резких слов, ни напряжённых сцен, ни обвинений, как это было, когда папа кидал Бёртона и Алана. Он задел тот факт, что Грем не поддержал ВПН. Он слишком поздно понял, что их интересы противоречили друг другу. Я постоянно работал против себя. Каждое моё усилие шло во благо Грэхэмс, делая его источником большей прибыли. В то же время его владелец всё больше отдалялся от своего обещания мне помочь. Несмотря на эти оправдания, отъезд По стал актом отчаяния. Ситуация с Вирджинией казалась ему невыносимой. Грэм был непреклонен. В состоянии кошмарного разочарования и смятения, он хотел всё сжечь. Позднее Грэм вспоминал о По с нежностью, хотя и снисходительно. По быстро распознавал шарлатана в литературе, писал Грэм Однако его периодическая суровость служила высшей цели. Литература для него была религией, а он её первосвященником. УЗПН Всё ещё были сторонники. Из почти тысячи подписчиков, поддержкой которых он ранее заручился, По полагал, что 3 или 4 сотни всё ещё будут готовы заплатить за его запуск. Он заслужил всеобщее расположение. Новость о его уходе из Grehams побудила The New World описать его как одного из лучших ныне живущих англоязычных писателей. Хотя мистер Поп окинул журнал мистера Грема в какой-бы сфере он не работал, он несомненно станет выдающимся мастером. Грем заменил По на преподобного Руфуса Гризвольда, бывшего редактора Boston Nation. По познакомился с бородатым неразговорчивым священником за год до этого, когда Гризвольд собирал сборник американской поэзии. По хотел, чтобы его туда включили, а Гризвольду нужна была известность. Взаимная неприязнь скрывалась под их сделками. Гризевльд опубликовал три коротких стихотворения и поверхностную биографию по, в то время как рецензия по тоже не отличалась любезностью. Тщательный анализ книги может побудить многих, чей ум не отличается полнотой считать её скорее плохой, чем хорошей. Почитал энциклопедический том, переполненный похвалами влиятельным поэтам Халтуры. Он сказал Джозефу Снотгросу, что эта книга самая возмутительная халтура. Опубликованная в 1842 году книга поэты и поэзия Америки тем не менее придала Гризвольду авторитет критика. Грем предложил ему должность редактора и зарплату в 1000 долларов на 200 долларов больше, чем у По. Джесси Доу, друг По в Вашингтоне, вскоре после этого отметил стремительный упадок Грема. Мы отдали бы больше за ноготь Эдгара Апо, чем за душу Руфула Гризла. Гризвольд со своей стороны распространял злобные, несправедливые и позорные нападки на характер По среди всех, кто его слушал. Через несколько месяцев после ухода По Грем сделал ему выгодное предложение вернуться в журнал, поскольку он не был особенно доволен Гризвольдом. Да и никто другой, за исключением самого преподобного джентльмена, По вежливо отказался. по притке и начала. С тех пор, как по покинул Ричмонд, он в основном не пил. Однако после болезни в Вирджинии и его ухода от Грэма что-то сломалось. В июне он отправился в Нью-Йорк, чтобы найти издателя для нового сборника рассказов, который он назвал "Фантазии". Он столкнулся с молодым поэтом Уильямом Уоллесом, любителем мятного джулипа, и прибыл в офисы Democratic Review и The Ladies' Companion. Уильям Сноудена совершенно не в духе. Через день он появился в Джерси-Сити в поисках старого друга. Однако он был на взводе и забыл адрес ещё до того, как перебрался через реку. Он проплыл несколько рейсов взад и вперёд на пароме, зашёл на чашку чая и уехал. Мария Клем последовала за ним, сильно беспокоясь о дорогом Эдди. В конце концов, его нашли в лесу на окраине Джерси-Сити. Он бродил среди деревьев точно сумасшедший. Глэм забрала его домой. О, написал в Democratic Review рассказ и приложил извинения. Вы должно быть составили обо мне странное представление. Но простая правда в том, что Волис настаивал на джулипе, а я не знал, что делаю или говорю. Они отвергли его рассказ Декоративный сад, и эта фантазия о художественном всемогуществе, план огромного богача по переделке земли, будет питать по в трудные времена. Он старался публиковаться где только мог, собирая по кусочкам новый рассказ о Дюпене. В основе сюжета тайны Мари Роже лежит событие, которое в то время появилось в прессе. Тело прекрасной продавщицы сигар Мэри Сисилии Роджерс найдено в Гудзоне. По поменял Манхэттен на Париж, Гудзон на Сену. Хотя его сюжет показался разочаровывающе бессистемным из-за того, что повносил коррективы во вторую и третью части рассказа по мере того, как открывались новые факты. Мари Роже стала первым детективным рассказом, основанным на реальном преступлении. Эта серия как и Декоративный сад вышла в журнале Сноудена The Ladies' Companion, чья производственная ценность была намного ниже, чем у Грема. Он сокрушался по поводу вёрстки, написав редактору о боге ошибки типографии. Вы были больны или в чём дело? К лету 1842 года накопились долги за аренду и счета врачей. Он переехал в дом рядом с лесом на Coots Street. Ныне Fue Mount Avenue, где Вирджиния смогла дышать более свежим воздухом. Кроме того, аренда там стоила меньше. Сын хозяина дома вспоминал, что По любил бродить по окрестностям. Одному поэту По объяснял: "Бывают периоды, когда любое умственное упражнение становится пыткой, и когда ничто не приносит мне удовольствия, кроме уединённого общения с горами и лесами". Когда я блуждаю и грежу месяцами и наконец просыпаюсь от желания сочинять И в этот момент мании я начинаю писать и читать всю ночь, пока длится болезнь. Новое место послужило источником вдохновения для написания Утра на Виссахиконе. Описание пышных лесов региона, рассказчик которого, пересекаясь с великолепным лосем, воображает себя перенесённым в доимский период, когда краснокожий человек ступал один, до прихода белых и их порабощённых чёрных слуг. Один из которых появляется и требует лося в качестве домашнего животного. В мае 1842 года Ф. У. Томас, живший теперь в Вашингтоне, предложил новую цель назначение в таможенную палату Филадельфии. Где один из сторонников Тайлера должен был сменить нынешнего директора. За свою лояльность к Вигам Томас был назначен в Министерство финансов. Он обрисовал заманчивую картину. Вы прогуливаетесь до офиса чуть позже 9:00 утра, не спеша, и выходите из него чуть позже 2:00 дня, возвращаясь домой к обеду. И если вы решите писать при свете лампы в литературной манере, то почему бы и нет. Томас зарабатывал 1000 долларов в год. О, поздравил его. Я очень за вас рад. Теперь вы можете писать при свете лампы и чувствовать себя более непринуждённо. О, знал Тайлер в Ричмонде, и с некоторым усилием он смог представить себя в роли партийного деятеля. Я вирджинец. По крайней мере, я называю себя таковым, поскольку всю свою жизнь, вплоть до последних нескольких лет, прожил в Ричмонде. Мои политические принципы всегда почти полностью совпадали с существующей администрацией, и я сражался за Гарисона по доброй воле. Кроме того, его литературные и криптографические таланты можно рассматривать как доказательство его полезности. Сын Тайлера, Роберт, был поэтом и одним из друзей Томаса Вашингтона. Апо опубликовал зашифрованное письмо от некоего УБ Тайлера, предназначенное для того, чтобы заручиться благосклонностью президента. Возможность работы на таможне намекала на новую жизнь. Она позволила бы поосуществить все его амбициозные проекты. Получив правительственное назначение и инвестора, он мог сразу же запустить VPN. В августе был назначен новый инспектор. К тому времени на 30 должностей претендовали 1124 кандидата. По упорству хотя инспектор обошёлся с ним самым постыдным образом он почти не разговаривал пробормотал я пошёл за вами мистер по и на этом всё Томас посчувствовал, посетив его в сельском доме, комнаты которого выглядели опрятными и ухоженными, но носили отпечаток денежной нужды. Его встретила Вирджиния, которую позже он назвал обладательницей самых выразительных и умных глаз, которые когда-либо видел. Хотя её бледный цвет лица, глубокие морщины на лице и изнуряющий кашель заставили его считать её жертвой ранней могилы, Томас видел, как тяготят его друга трудности. Его тёмные волосы небрежно свисали на высокий лоб, а одежда была немного неряшливой. Он встретил меня радушно, но был сдержан и жаловался на плохое самочувствие. Хотя Томас был тронут его нежностью и любящими манерами по отношению к жене, он заметил с глубоким сожалением, что он снова впал в привычку злоупотребления спиртным. Он пропустил встречу, которую они назначили на следующий день в Independence Hall. И заявление о приёме на работу в таможню ни к чему не привело. В ноябре Чарльз Дикенс написал ему о своей попытке заинтересовать английских издателей его рассказами. Они все до одного отказались от этой затеи. На самом деле, Дикенс сделал лишь один беглый запрос. В декабре 1842 года он воспользовался новым законом Конгресса и добровольно объявил себя банкротом. В заявлении были указаны 45 пунктов на суммы от 4 до 169 долларов за всё: от съёмного жилья, посещения врача и книг до аренды пианино. Он задолжал 10 долларов ДЖН Рейнольдсу, организатору экспедиции, и 20 долларов Николасу Биду, которые, предположительно, в более оптимистичные дни были вложены в ДПН. В документе сгорячию перечислялось его единственное имущество: одежда и несколько сотен листов, которые никому не нужны и ни для кого не представляют ценности. Рассказы о вине и пытках. После первого приступа болезни Вирджинии рассказы попреобрели более смелый, более зловещий характер. Новая серия демонстрировала потрясающую сосредоточенность и формальную точность, но добавила отчаянную психологическую напряжённость. Исследуя скрытые, тревожные и разрушительные области разума, эти рассказы оставили глубокий и неизгладимый след в современной литературе и среди читателей. Его первым рассказом 1842 года стал Овальный портрет. Произведение художника достигает высшего жизнеподобия только после смерти женщины. Существует ли некий неизбежный баланс, по которому каждый шаг к художественному совершенству должен быть оплачен страданиями и горем? В колодце и маятнике по противопоставил узнику инквизиции один тщательно продуманный ужас за другим. Комната неизвестной формы с ужасающей ямой в центре, смыкающиеся металлические раскалённые стены, чудовищный часовой механизм с качающимся маятником, заточенным до остроты лезвия. В чёрном котле, легендарном исследовании по о психопатологии, мучение приходит изнутри. В нервной аллегории зависимости рабство искритой чудовищности души, говорящей, описывает своё превращение из сострадательного любителя животных в мучителя существ, находящихся на его попечении. Он необъяснимым образом обращается против своей любимой кошки. вырезает ей глаз, вешает. Другой кот, такой же, как и первый, входит в его жизнь и побуждает его совершить убийство. Его преступления раскрываются, как на дагеротипе, через химический процесс развития, который выявляет очертания его жертвы, и через адский крик кошки. Эти события, говорит рассказчик, ужаснули, замучили, уничтожили меня. Свежие воспоминания об эпидемии холеры таятся за маской красной смерти, действие которой происходит в позднем средневековье. Но остро говорит о современных страхах и несправедливости. В то время как красная чума опустошает сельскую местность, убивая своих жертв резкими болями и внезапным головокружением, за которыми следуют обильные кровотечения, принц Просперо собирает своих богатых друзей за крепостными стенами дворца. Они предаются играм и веселью, не обращая внимания на страдания за стенами. На костюмированном балу, где каждая комната украшена стеклом разного цвета, появляется новый гость. Одетый как труп, он проходит через комнату за комнатой, пока наконец, оказавшись лицом к лицу с принцем, не открывает свою истинную сущность. Богатство, власть и самая изоляция перующих не смогли их спасти. Красная смерть безраздельно властвовала над всеми. Осенью 1842 года поработал над своим шедевром нездорового саспенса сердце обличитель. Эту повесть оживила наблюдательная драма "Низвержение в мальстрём" мрачными, зловещими поворотами. Хотя по использовал язык и образы из естественных наук, он дал читателям опыт неуверенности и успокоения, а дезориентации и ужаса. Его знаменитые первые строки призывают к правде, нервам, болезни, аду и силе рассказчика, начиная повествование посреди разговора, возможно, посещения психушки или суда. Рассказчик хвастается остротой своих чувств. Правда, я нервный, очень даже нервный, просто до ужаса таким уж уродился. Но как можно называть меня сумасшедшим от болезни? Чувства мои только обострились, они вовсе не ослабели, не притупились, и в особенности тонкость слуха. Я слышал всё, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что совершалось в воду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же, и обратите внимание. Сколь здраво, сколь рассудительно я могу рассказать всё от начала и до конца. Безымянный оратор стал мономаниакально зациклен на непрозрачном глазе старика, который живёт в его доме. Пожалуй, виной всему был его глаз. Да, именно. Один глаз у него был, как у хищной птицы, голубоватый, подёрнутый плёнкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах. Мало помалу испытывал. Я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза. Не движимый ни жадностью, ни местью, он с холодной объективной отрешённостью идёт к иррациональной цели. С терпением и точностью он выслеживает человека, заглядывая в его комнату в полночь с фонарём, открывая дверь ровно настолько, чтобы один единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. На седьмую ночь этого смертного часа старик просыпается, почувствовав незваного гостя. После мучительного молчания он незаметно открывает фонарь. И вот, наконец, один единственный лучик, не толще паутинки, пробивается сквозь щель и падает на птичий глаз. И тут же он слышит тихий, глухой, частый стук, будто тикают часы, завёрнутые в вату, стук сердца испуганного старика, настолько громкий, что он боится, что соседи услышат. По своей детальности описание подражает отчёту о тщательно спланированном научном эксперименте. Свет, долгое время являвшийся символом знания и разума, здесь ассоциируется с безумием. В поле зрения рассказчика попадает покрытый плёнкой глаз, а не идеально приспособленный глазной аппарат, считавшийся признаком мудрости бога в естественной теологии у Иллима Пеели. Затемнённая комната напоминает камеру обскуру, техническую основу дагеротипа, замкнутое пространство, в которое проецировались изображения внешнего мира. Однако этот рассказчик действует ночью. Свет, проникающий в комнату, искусственный, а проецируемое изображение не внешнее миротворение, а нить паука, поймавшего свою жертву. В рассказе пересказывается одна из первостепенных сцен современной науки. Эксперименты Исаака Ньютона с призмой в книге Оптика. Там Ньютон подробно описал шаги, с помощью которых он осторожно открыл ставень, чтобы впустить единственный луч света в затемнённую комнату, и расщепленил его, дабы выявить цвета спектра. В рассказе по повторяется эксперимент Ньютона. делая зрение и методичный разум проводниками извращения и смерти. Он превращает повышенную чувствительность новых точных приборов в патологию, позволяя своему рассказчику воспринимать, возможно, через вибрационную среду эфира, многие вещи в воду. Рассказчик по убивает старика Как всегда методично, он расчленяет тело и закапывает его части под половицами. Полиция прибывает, услышав крик жертвы, а рассказчик невозмутимо развлекает их, предлагая угощения и ставя стулья прямо на половицы, где лежит тело. Затем он снова слышит стук, точно часы, завёрнутые в вату. Это сердце его мёртвой жертвы. Безжалостные удары и равнодушная болтовня полицейских доводят его до исступления. Пока наконец он не кричит от ужаса и агонии, признаваясь в своём преступлении. Точно так же, как желание продемонстрировать своё рациональное спокойствие привело к раскрытию убийства. Повышенная чувствительность его органов чувств дала ему доступ к звукам. галлюцинированным или реальным, которые вывели его за пределы здравого смысла. Описывая акт жестокой иррациональности на языке научного метода, он драматизировал тёмную сторону просвещения. Видение, до да боли знакомое американцам, втянутым в рациональный экономический и политический порядок, определяемый безжалостной конкуренцией, рабством и насильственными поселениями. Несмотря на то, что обычно им представляли в успокаивающих тонах равенство, свободу и прогресс, под внешним видом спокойного разума пульсировали жилы ужаса, одержимости и жестокости. Хотя сердце, спрятанное под половицами, может символизировать преступное безумие рассказчика, чудовищную вину, которую его расчётливый разум и болтовня не могут скрыть, оно также повторяет высший символ метода и рациональности. Механические часы, воплощение вселенной с часовым механизмом и икону естественной теологии в аргументах Пейли. Рассказ отслаивает рациональную поверхность, чтобы открыть необъяснимые и иррациональные силы. Когда снимается ещё один слой, эти силы оказываются инструментами более глубокого механизма, имеющего свою собственную причину. А ещё это чертовски захватывающее чтиво. С момента публикации рассказ приводил в ужас школьников и восхищал взрослых. This tireless. Рассказ Сердце обличитель появился в первом номере журнала The Pioneer, который редактировал Джеймс Рассел Лоуэлл, молодой высокородный поэт из Массачусетса, с которым по чувствовал определённое совпадение мнений и вкусов. По превозгласил появление журнала как новый рассвет американской литературы. В наши дни, когда журналы привозносятся и восхваляются, The Pioneer стал первопроходцем в великом деле реформ. Он написал Лоуэллу письмо, в котором предложил создать писательскую коалицию, тайный синдикат, союз или ассоциацию авторов, чтобы передать дело литературы в руки производителей, а не владельцев и издателей. Во втором номере Пионера было опубликовано стихотворение по Линор, печальные стихи о смерти молодой невесты. В нём также была опубликована сатира на Таниэля Готорна, черток фантазии. О было предоставлено место в мнимом клубе литературных гениев за его воображение, однако ему угрожали изгнанием как принадлежащему к несносному классу критиков. Мечта по собственному журналу неожиданно возродилась в начале 1843 года благодаря Томасу Кей Кларку, богатому стороннику сдержанности, который редактировал семейный еженедельник Philadelphia Saturday Museum. О его американской карманной библиотеке полезных знаний он по отзывался положительно. Кларк заказал биографию по, который предоставил факты во многом преувеличенные или просто неправдивые, а его друг Генри Хёрст завершил статью, сопроводив неудачной гравюрой. О по пошутил: "Я достаточно невзрачен, Бог свидетель, но не настолько". Биография вывела разнообразные достижения по, включая его поэзию на всеобщие обозрения. Вот удалось убедить Кларка в жизнеспособности престижного ежемесячного журнала. VPN казался слишком локальным названием. Теперь уже запятнанным неудачей. Новый журнал должен был называться The Stylish. То же самое, что и The Pen, но под наилучшей эгидой без каких-либо других изменений, кроме названия. Выпуск журнала был запланирован на июль 1843 года. Партнёрство с Кларком и улучшение здоровья его жены Вирджинии почти восстановилось за исключением лёгкого кашля. Вернули ему энергию. Он отправил проспект F У Томасу в Вашингтон, признаваясь, что рад заполучить великого партнёра, обладающего достаточным капиталом и в то же время столь малым самоуважением, что позволит полностью контролировать редакционную деятельность. Кларк предоставлял ему половину доли и средства на деятельность, а в обмен Под должен был предоставить литературные материалы на первый год. Это был крупный заказ. Он должен был писать как можно больше под своим именем и псевдонимами и надеяться на случайную помощь друзей, пока не будет преодолена первая стадия. Однако изнурительный литературный труд можно было вынести, если бы он контролировал содержание, имел долю в прибыли и своё имя на титульном листе. Взрыв на Потомаки. Волнение Эдгара Попа по поводу The Stylus достигло опасного уровня. 6 марта пришло сообщение о том, что в таможенной палате Филадельфии появился новый директор судья Келвин Блайт. Новая волна назначений была неминуема. Собрав несколько причитающихся ему долларов, По немедленно отправился в Вашингтон с Ф. У Томасом, который занимался подготовкой вступлений Он собирался заручиться поддержкой официальных представителей вегов и подписчиков The Stylish, возможно даже федеральной поддержкой. Он снял номер в отеле Fuller City на Пенсильвания Авеню, где нашёл Томаса в постели с лихорадкой и волдырями по всему телу. Томас дал ему рекомендательное письмо для Роберта Тайлера. Что произошло дальше, не совсем ясно, но в какой-то момент по постучался в дверь белого дома В отеле он встретил старых друзей, включая Джесси Доу, который нашёл его несколько возбуждённым, поскольку его слишком долго уговаривали выпить немного портвейна. На следующий день он подарил письмо и пневматический пистолет историку природы Джону Гёрку Таунсенду. Также он встретился с дагерратипистом Мэттью Брэди. посетил конгрессмена из Пенсильвании, интересующего высокими кодами, и убедил сына президента Тайлера, Роберта, вместе с новым министром военно-морского флота Абилем Абшером написать для The Stylus. В разгар своей деятельности он написал Кларку, что подписка на журнал поступает из всех департаментов, возможно, включая комадор Джесси Элиотта из военно-морского флота. Его кипучая деятельность способствовала продвижению дела. Я верю, что произвожу сенсацию, которая пойдёт на пользу журналу. Он был выигрыши. Пришлите мне 10 долларов по почте, как только получите письмо. Я огорчён, что прошу у вас деньги, но вы, без сомнения, найдёте в этом выгоду вдвое больше. По словам Доу На второй день он держался довольно уверенно, хотя одновременно с тем нельзя было упускать из виду его периодическую нестабильность. Там же присутствовал Томас Данн Инглиш, врач и писатель из Филадельфии, с новыми усами, поокрестил его мафиози. На Пенсильвания Авеню он занял денег у журналиста, который нашёл его грязным на вид и удручённым. В какой-то момент тело по ней выдержало Иван оказался прикован к постели. Томас вызвал врача. Но боль была не только физической. Он сильно страдал от своего неусмотрительности. Доу умолял Кларка вернуть его домой. Он выставляет себя на показ перед теми, кто может сильно ему навредить в отношениях с президентом, тем самым мешая нам сделать то, что мы хотим и можем для него сделать, если он снова окажется в Филадельфии. Он не понимает ни путей политиков, ни того, как правильно себя с ними вести. Дейка да должен понимать, если Кларк не сможет приехать, его посадят на поезд, но мы опасаемся, что его задержат в Балтиморе, и он попадёт в беду. О, удалось вернуться в Филадельфию. После бритья, тёплой ванны и ужина он посетил Кларка. Я никогда в жизни не видел человека, который был бы так удивлён, увидев другого. Судя по посланию Доу, я не только умер, но и похоронен и хотел бы поскорее встретиться с прапрабабушкой. -пра Душевное потрясение в Вирджинии оказалось сильнее, чем я предполагал, признался он Доу и Томасу. Она, как и миссис Си, желает, чтобы у вас остались обо мне самые тёплые воспоминания. Сковозь его шутки просачивался стыд за своё пьяное поведение. Он тысячу раз поблагодарил Доу за доброту и терпение и попросил не рассказывать о вывернутом наизнанку плаще или о других проделках такого рода. Эф У Томасу он излил своё сердце. Мой дорогой друг, простите мне мою раздражительность. Не верьте всему, что я наговорил. Поверьте, я очень благодарен вам за внимание. Он просил его извиниться перед домовладельцем за то, что выставил себя дураком в его доме. Передайте ему, если сочтёте нужным, что я бы не напился до такого состояния его превосходным портвейном, если бы не ромовый кофе, которым мне пришлось его запивать. Он также попросил ещё раз обратиться к Роберту Тайлеру. Если он сможет разобраться в делах и получить для меня должность инспектора, я присоединюсь к Вашингтонцам. В воинственном обществе сторонников умеренности. Заслугой мистера Тайлера будет спасение отмятного Джулипа и Портвейна молодого человека, о котором весь мир так хорошо думает и который так замечательно думает о самом себе, пытаясь придать лёгкость обрывочным кошмарным воспоминаниям по был бит горем. Позже, в том же месяце, Томас сообщил по президент задал много вопросов о вас И отзывался о вас хорошо. Син Тайлера, Роберт, по словам Томаса, услышал об утехах По. Однако сам Томас не придал значения этим словам. Тайлер даже отправил судье Блайту письмо с личной рекомендацией на имя По. Инспектора осаждали тысячи людей, готовых и жаждущих занять государственную должность. хотя в обычное время предпочли бы довериться собственным независимым усилиям назначение по так и не состоялось разрушение мира Для многих последователей Уильяма Миллера на севере штата Нью-Йорк пылающая комета, появившаяся в небе в 1843 году, предвещала возвращение Христа и конец света. 1 апреля по опубликовал перепечатку своего раннего размышления на тему опустошающей землю кометы под названием Разрушение мира. Его новое предисловие стало лишь отчасти обнадеживающим. Нам не стоит бояться небесного гостя. Однако к утру может появиться его аналог или даже более поразительное чудо. Эдгар По и его семья снова переехали в Спринг-Гарден, к северу от города, в хижину из трёх комнат. Он по-прежнему планировал начать выпуск The Stylus в июле и продолжал искать подписчиков и заказывать работы у Лоуэлла и Готорна для будущего журнала. Кларк всё ещё принимал его в своём доме вместе с Хёрстом и Томасом Данном Инглешем, который не забыл оскорблений по в адрес его усов. Как вспоминала дочь Кларка, бывшие бункомарад теперь враждовали. Однажды вечером все трое пришли рано, и их пришлось держать поорозень, чтобы они не рассорились. Инглиш в гостиной, Хёрст в библиотеке, а По, как обычно, появился в столовой. Инглиш выплеснул своё негодование в серийном рассказе Судьба пьяницы, выставив По как джентльмена, чьи прекрасные аналитические способности Стиле нарядос ожесточённым и внешне чистосердечным стилем сделали его кошмаром для болванов, но который присваивал чужие идеи и в целом являлся воплощением вероломства и лжи. Гризвольд также сплетничал о пьяных выходках По. Слухи дошли до Балтимора, где Ламберт Вильмер шипнул другу: "Мне невыразимо больно замечать капризы, которым он подвержен в последнее время". В мае Кларк, к сожалению, сообщил По, что покидает The Stylus. Надежда на спасение улетучилась. Двоюродный брат Эдгара, Уильям По, которому он описывал свои многие недавние неудачи и болезнь и уныние, предостереёг его от слишком вольного применения спиртного, великого врага их семьи. Иллюстратор Феликс Дарли, партнёр по The Stylus, вспоминал о Стюи Копо. Он был утончённым и благородным человеком, интересным благодаря интеллектуальному складу ума, который, как мне казалось, был окрашен печалью. Писатель Майн Рид вспоминал: "дни из самых приятных часов в моей жизни и безусловно одни из самых интеллектуальных прошли в Spring Garden's Po и Вирджинии". Нельзя не отметить, что оттенок розы на её щеках казался слишком ярким, слишком чистым, чтобы быть земным. Ред наблюдал за работой Марии Клем. Она стала бдительным стражем дома, охраняя его от безмолвного, но непрерывного птия. Миссис Клем была единственным посельным, совершающим паломничество между поэтом и его издателями, часто приносящим такие леденящие душу ответы, как статья не принята или чек не будет выдан до определённого дня. Когда по остался без работы и без перспектив, Семён на полувод держала прихотливая экономия Мадди. Золотой жук. Март 1843 года принёс долгожданное объявление. Газета The Dollar предлагала 100 долларов и пресс за конкурс рассказа. Очень либеральные предложения и никакого обмана. Пол уже продал свой последний рассказ Грэму. Беспрецедентное сочетание криптологической драмы, энтомологической мистификации, министрельного шоу и пиратской легенды. Он выкупил его и представил на конкурс. 14 июня газета The Dollar объявила: первый приз в размере 100 долларов присвоен рассказу Золотой жук. Жюри отозвалось о нём как о капитальном рассказе. Доллары, золото и капитал в те времена не покидали умы людей. Второе место заняла дочь банкира, а третий приз достался браку по расчёту. Главный герой Золотого жука, Легран, разорившийся аристократ, который живёт в самовольной ссылке на побережье Южной Каролины, на острове Саливана, известным по ещё со времён его службы в армии. На пляже он находит странное насекомое, скарабея с золотым металлическим на вид панцирем, отмеченным изображением головы смерти. Он заворачивает его в лежащий рядом клочок пергамента. Когда он бросает бумагу в огонь, на ней появляются письмена. Невидимые чернила проявились под воздействием пламени. Спася и прочитав документ, Легран обнаруживает закодированное послание. Он методично расшифровывает его и вместе со своим грекатурным слугой, ранее обошённым Юпитером, находит сказочный пиратский клад из золота и драгоценные камни. Золотой жук знаменует собой значительный поворот в фантастике по к американской тематике. Это была история об исполнении желаний и обмене ничего не стоящей бумаги с бессмысленными надписями, такой как обесценившаяся бумажная валюта государственных банков или заявление по о банкротстве на золото. Роберт Льюис Стивенсон обратиться к этой теме в острове Сокровищ. Кларк предупредил читателей Saturday Museum об уникальной работе необычно образованного, но бесспорно великого интеллектуала. В редакции газеты The Dollar начался живой ажиотаж. Оригинал и переиздания распродали. Очень скоро была поставлена пьеса. Между тем В Daily Forum молодой журналист осудил статью и премию, обвинив Пов в плагиате. Он По приготовился подать в суд за клевету, однако вопрос был улажен рукопожатием и опровержением. Новый всплеск известности привёл Эдгара По к очередной серии печатных рассказов и новому начинанию лекционному турне "Тема американская поэзия". Рекламу обеспечил Джордж Липпард, длинноволосый извитительный романист. Его город квакеров рассказывал о мерзких аппетитах филадельфийской элиты и их махинациях против простых рабочих людей. Он признавал героические литературные усилия По и, как и многие, ненавидил Гризвельда. Липпорт называл По прирождённым поэтом с умом, отмеченным печатью гениальности, вероятно, самым оригинальным писателем, когда-либо существовавшим в Америке. восхищаясь диким и мечтательным, его ум проникает в самые глубины человеческой души, создавая огромные и великолепные сны, красноречивые фантазии и ужасные тайны. Попрочитал свою лекцию в Филадельфии в переполненном зале, куда сотни людей даже не смогли попасть. Высокоинтеллектуальная аудитория была заворожена его великой аналитической силой и владением языком. Он отправился в путешествие в Delaware's Temperance Hall, в Mechanics' Hall в Рединге, в Old Fellows в Балтиморе, во Франклинский лицей и Филадельфийский музей. самую известную в городе сцену для научно-популярных и развлекательных мероприятий, где Джордж Комб читал свои лекции по френологии и где дебютировал волшебный фонарь. Лекции послужили ступенькой к солидному журналу, посвящённому всем высшим предметам американской литературы, редактируемому принадлежащему и контролируемому мистером По. Пытабивался проведение лекции в Бостонском лицее, но его секретарь предсказал низкую вероятность успеха. Нападки Эдгара По на бостонцев, Эмерсона, Гризвольда, Элнгфелла не пошли ему на пользу, и Филадельфий Грем заказал рецензию на испанского студента Лангфелла, но, как он сказал самому Лангфэллу, статья пов вышла настолько резкой, что редактору пришлось заплатить ему, чтобы её не публиковать. Также Грем упомянул о долговом обязательстве. Я не думаю, что сумма вместится, и сомневаюсь в прочем, что изменится и автор. Буквально проклинающее суждение. Томас К. Кларк, несмотря на отказ от Da Stylus, по-прежнему доброжелательно относился к По в Saturday Museum. Между тем, в январе 1844 года Кларк отошёл от издательской деятельности. Тем временем Липпард попытался прояснить ситуацию с вкладом Эдгара По в городскую литературную жизнь. Именно мистер По принёс славу журналу Graham's. Именно его интеллект предал ныне слабому и хлипкому, периодическому изданию тон утончённости и умственной бодрости. И всё же волна признания, вызванная Золотым жуком, пришла слишком поздно. Одна за другой двери Филадельфии закрывались перед писателем.